Глава 18 Почти сразу после моего пробуждения дверь спальни открылась, и внутрь вошла Ханна. «Ты быстро!» – прошептала я, чтобы не разбудить сына. И встала, чувствуя, что мне необходимо искупаться. «Что вы, моя леди? Меня не было почти два часа. Да и поместье вашего отца находится совсем неподалеку». Она сняла с себя накидку, а затем... Достала из заплечной сумки три бутылька с разного цвета жидкостями. Зеленый, фиолетовый и голубой. «Что это?» Я с интересом посмотрела на эти склянки, но даже предположить не могла, что может быть внутри них. «Это передал ваш отец. Я не знаю, что это, но он также передал вам конверт. Кажется, там записка для вас». Я не особо удивилась тому, что лорд Дагон отправил мне что-то вместе с Ханной. Но мне было любопытно, какая была у него реакция на новость обо мне. Взяв в руки конверт, я не стала сразу его открывать. Не хотела делать этого при Ханне, чтобы она не увидела моих эмоций. «Скажи, ты же не делилась ни с кем насчет меня, кроме отца? Надеюсь, леди Римма не была свидетелем вашего разговора?» «Нет, что вы, моя леди!» «Когда я пришла, то почти сразу же наткнулась на лорда Дагона». И он вызвал меня к себе в кабинет, закрыв дверь. Леди Римма с любопытством посмотрела на нас, когда мы шли к нему. Но он запретил ей следовать за нами и отправил по каким-то делам к казначею. Я едва не усмехнулась, понимая, что отец пытался умаслить жену увеличением содержания, чтобы она занялась покупками в столице и не лезла в его дела. Это был его излюбленный метод, которым он никогда не пренебрегал, а наоборот – частенько злоупотреблял. Что Римма, что Аиша всегда были падки на покупке, поэтому это всегда срабатывало. «Ваш отец, узнав про ваше избиение лордом Янисом и его дочерью, сильно разозлился. Но вы же знаете, как он отлично умеет держать свои эмоции в узде. Я же говорила, что она вас беспокоится, поэтому передал вам вот это. Мне кажется, что это какие-то защитные зелья» а, возможно, и исцеляющие. Комментировать мнение Ханны я не стала, хотя мне было что сказать. Отец, может, и беспокоился обо мне, но недостаточно, чтобы вызволить меня из поместья Ардена. Теперь я точно знала, что у него были какие-то договоренности с другими советниками империи. И именно поэтому я сейчас нахожусь здесь, подвергаясь подобным пыткам и опасностям. Несмотря на заверения отца, Что он радеет за то, чтобы я заняла положенное мне место в среде метаморфов? Сегодня я осознала, что являюсь всего лишь пешкой в руках Совета Империи. Судя по тому, что Арден ничего мне не говорит, он не в курсе, чья кровь течет в моих венах. Иначе бы уже давно закатил мне скандал, обвиняя в том, что я скрывала от него важную информацию. Спина моя все еще болела, Так что, решив помыться в купальне, которая находится в подвальном помещении, я приняла решение, что сразу же после наведаюсь к Ардену и потребую у него ответа, когда он признает нашего сына мира своим и тем самым его спасет. «Ты знаешь, Ханна, я пойду помоюсь, а ты, пожалуйста, присмотри за миром. Что-то мне не нравится его состояние, он слишком бледный, поэтому я договорюсь с Арданом, чтобы он вызвал лекаря осмотреть мира». Ханна сначала напряглась и нахмурилась, затем потрогала лоб моего сына и немного успокоилась. «Жара у него нет, моя леди, но вы правы. Лучше вызвать лекаря и убедиться в том, что с нашим маленьким лордом все в порядке, и он здоров. Оставлять сына мне не хотелось, так как внутри все еще горел страх, что я его долго не увижу. Но тянуть самовением больше было нельзя». Я уже чувствовала, как от меня попахивает, и от этого запаха у меня начинала болеть голова. Схватив отцовские склянки, конверт с письмом, а также запасную одежду и полотенце, я направилась к купальню. Во всех постройках они находились всегда в подвале, поэтому провожающий мне был не нужен, так как поместье было не таким уж большим, и заблудиться мне было не суждено. В купальне никого не оказалось, что мне было на руку. Впрочем, я знала, что слугам сюда входить запрещено, и купаться здесь могут только сами хозяева или их гости. Я положила все вещи на скамью, но раздеваться не стала, решив сначала ознакомиться с письмом отца. Склянка с зеленой жидкостью – от болей, с фиолетовой – от шрамов, с голубой – от жара. Разработаны они, в соответствии с твоим происхождением и особенностями твоего тела. Так что помогут лучше, чем любые лекарства от самого талантливого лекаря столицы. Какие новости насчет внука? Письмо было лаконичным и не содержало много информации. Но сказало мне о многом. Внук. Наше кодовое слово, посредством которого он хотел получать информацию о том, что происходило в поместье Ардена. Судя по тому, что я услышала в кабинете бывшего мужа, моего отца не вводили в курс дела так подробно, как он хотел бы. Именно поэтому он решил с помощью меня узнать, какие дальнейшие планы у Ардена и всего Совета Империи. Мне было, что сказать отцу. Но я снова положила листок в конверт и не стала пока ничего писать в ответном письме. Решила переждать эту ночь и подумать. Стоит ли вообще сообщать ему что-то важное? Или лучше приберечь информацию для себя? В этот момент я вдруг услышала чужой стон. Не сразу поняла, не послышалось ли мне. Но затем он повторился. А после прозвучал глухой вскрик. Я спрятала склянки и конверт в полотенце. А сама встала и пошла ко второму выходу, который вел к остальным подвальным помещениям. Дверь была закрыта на щеколду, И я нерешительно дернула ее, а затем ступила в другую часть подвальных помещений. Запах, который здесь царил, был мне знаком, и меня накрыло чувством дежавю. Я знала, где я оказалась. Именно в этой части держало меня семейство лорда Яниса. Еще не найдя источника шума, я уже понимала, чьи это раздаются по всему коридору истошные крики. Арден воплотил в жизнь свои угрозы и подверг Николетту тому же наказанию, которое она применила ко мне. Я остановилась, так не дойдя до нужного закутка, так как не знала, точно ли хочу видеть избиение Николетты. В этот момент мою спину будто обожгло еще большей болью, и я вцепилась пальцами в шероховатую стену, чувствуя, как боль в пальцах от острых камней слегка ослабила агонию в спине. В глубине души Я испытывала удовлетворение от того, что Николетта получила по заслугам. А с другой стороны, мне было плохо от ее криков, поскольку они пробуждали во мне неприятные воспоминания, когда я лежала на матрасе лицом вниз и чувствовала, как плетка хлесткими ударами буквально сдирает кожу с моей спины. В отличие от Николетты, какого-то удовольствия от того, что она сейчас испытывает невыносимую боль, я не испытывала. Мне, конечно, хотелось, чтобы каждый из моих экзекуторов понес наказание, но я была не готова смотреть на это воочию. Так что, сделав несколько глубоких вдохов, я развернулась и снова пошла в купальню. Быстро разделась, приняла по очереди лекарство из склянок и нырнула в воду, чувствуя, как жар от источника немного ослабляет мои страдания. А возможно, это уже подействовали зелья отца. Я так увлеклась омовением, что почувствовала чужое присутствие лишь тогда, когда моей коже коснулся холодный ветерок. «А лекарь соврал. Твои шрамы удивительно быстро заживают». Хриплый голос Ардена заставил меня оцепенеть. Я порадовалась, что стою к нему спиной и в воде, которая хоть как-то скрывала мою наготу. Но все равно машинально прикрылась руками. И хоть он уже видел меня всю... В течение года нашего брака. Это не отменяло того факта, что теперь его присутствие вызывало во мне стыдливость.